Глава тридцать первая. Небезопасное укрытие. Очешуять просто. Всё то, что нам рассказывали о поисках идеальной пары для императора, чушь собачья. Выходит, он в состоянии просто по щелчку замкнуть метку любой из нас в любой момент. Странно, что я избежала этой участи в первый же день. И ведь наверняка большинство приближённых к нему знают об этом. Знают, но гады молчат. Даже Тенгер и ничего не делал, просто позволял забирать девушек из академии и всё. Сжимаю кулаки и буквально чувствую, как в воздухе закручиваются вихри, создавая статику. Очень хочется что-нибудь разбить, сломать и уничтожить, чтоб на крошечки. Жаль только с идиотскими законами империи так не сделать, а стоило бы. На краю сознания мелькает воспоминание о словах Саймона, что Алистер многое в академии поменял к лучшему. Но разве это его оправдывает? Неужели сила императорской метки на нём настолько велика, что он не мог никак противиться этому? Хотя, глядя на то, как плющит девочек в присутствии императора, может и правда, всё сложнее. На мне вот нет метки тенгера, а мозги рядом с ним всё равно работают неправильно, но или от злости и бессилия пинаю попавшейся под ноги комок бумаги. Неужели Тенгер так просто отдаст её императору? Она же наивна, как ребёнок. Этот жирный урод её сломает морально, физически. Я уже готова сама идти сдаваться. Не могу я просто прятаться за ней. Весь цветник, пусть проклято это идиотское название, понимает, На ком именно должна замкнуться метка? У меня той, кто доигралась. Не будет за это страдать Илли. Иду по коридору к своей комнате, так глубоко погруженная в совсем не радужные мысли, что не замечаю, как сталкиваюсь нос к носу с Альмирой. Она сначала смотрит на меня возмущенно, а потом корчит такую рожу, Будто ейё лимонный сок заставили выпить. А, хоть дячее недоразумение, фыркает она. Довольно. Я хмурюсь и вообще не понимаю, о чём она. И не делает вид, что это не из-за тебя. Альмира, ты чед в меня пальцем. Это же ты напела ректору. Мстишь, да? Я ректору что ещё? У меня такое чувство, будто я опять виновата в том, о чём пока даже не догадываюсь. Вокруг столько всего происходит, куча поводов выставить меня виноватой. Альмира, ты сегодня здравый смысл в комнате забыла. Думаешь, я как-то могу влиять на самого ректора? Вскидываю я брови и отбрасываю её руку с пальцем. У тебя прекрасное воображение. Бывшая соседка складывает руки на груди и окидывает меня оценивающим взглядом. Правда, что ли, не замечаешь? Ты откуда такая наивная взялась? потом цыкает. Деревенщина, она и есть, деревенщина. Половина академии уже в курсе, а она тупит. Стоп, она сейчас о чём? Что ректор как-то особенно ко мне относится? Эта мысль пробивает в моей голове стену. Вспоминаю его взгляд, краткое мгновение, когда его глаза из чёрных становятся янтарными, будто танцующие языки свечей. Его ласковое и осторожное прикосновение к руке сегодня. Испугавшись, что Альмира как-то по-своему воспримет выражение моего лица, я хмыкаю и спешу к своей комнате. Отвали от меня, ясно, бросаю, не оглядываясь. Что она вообще тут делает? Насколько я знаю, её поселили в другом блоке. По привычке пришла к старой комнате, слабо верится. Провожу рукой над дверной ручкой. Теперь здесь тоже есть простенький магический замок. Открываю дверь, и уже собираюсь войти, когда замираю на полушаге. На полу лежит желтоватый конверт. Кто-то подсунул мне письмо под дверь. Что там? Вхожу в комнату и первым делом запираюсь, как велел ректор. Кто мог подкинуть мне письмо? Альмира? Не зря же я встретила её в коридоре. в котором у неё не было очевидных поводов гулять. Но о чём ей писать мне? Я так и не поняла, о чём она говорила в коридоре. Возможно, Альмира и сама не поняла, потому как сочиняла на ходу, пытаясь скрыть своё волнение и, возможно, задержать меня. Обхожу комнату на всякий случай, выглядываю в окно и вижу Фердерика. который грузно выкатывает свою тушу из экипажа. Резко отступаю от окна и задёргиваю шторы. Я почти уверена, что он меня не видел, но по спине всё равно бегут колючие мурашки. Кажется, что ты пачкаешься, даже просто взглянув на него. Снова поворачиваюсь к конверту на полу и осторожно приближаюсь к нему. Первым делом провожу над ним ладонью. Алистер учил меня угадывать чужую магию. Так что если на письмо наложено какое-то плетение, я должна по идее его почувствовать. Вроде бы всё в порядке, это просто бумага. Осторожно поднимаю его, раскрываю и вытаскиваю записку. начерченную уже знакомым размашистым почерком. У тебя опасно. Он всё знает и может появиться в любой миг. Есть место, где никто не найдёт и не побеспокоит. Иди на второй этаж лекционных и после аудитории нейромагии войди в подсобный коридор. Там никто даже искать не будет, что с угощением. Не подписано. Но это очень похоже на Саймона. Почерк точно его. О ком он говорит? Про императора? Этот гад знает, где я живу? От этой мысли меня передёргивает. В панике осматриваюсь, задерживая взгляд на двери. Магическая защита. Что-то мне подсказывает, что мага который может издалека подписать кому-то почти смертный приговор, замкнув метку. Она не остановит. Есть ли от этого мерзавца вообще какое-нибудь спасение? Саймону можно доверять, я уверена. Почему-то я не сомневаюсь в том, что зла мне он точно не желает. В этой академии, кроме Тенгера, довериться можно лишь ему. Если Саймон говорит, что нужно идти, стоит послушать доброго совета. С другой стороны, Алистер сказал сидеть и не высовываться. Но если императору доложили, где я живу, думаю, Тенгер и сам рад будет, если я спрячусь вместе понадёжнее. На душе тревожно. я поглядываю на свою метку опасаясь худшего постоянно кажется что с ней что-то происходит и всякий раз страшно увидеть что она тоже окольцовывает запястье пока всё нормально к счастью конечно всем известно что истинное у императора может быть только одна А значит, до поры до времени другие цветы в безопасности. Но мы думали, что и метка не замыкается по чьей-то прихоти. Как знать? Может, и с этой частью всем известных фактов всё не так, как мы ожидаем. Выскальзываю из комнаты и закрываю дверь. Снова смотрю на браслет и метку под ним. Пока всё хорошо. Ал будет злиться на меня. Но пошёл он гулять в волшебный лес. Он в любом случае меня найдёт по этому дурацкому браслету. Если что, скажу, что испугалась и решила перестраховаться. Проклятье. Узнать бы, как там Илья, заберут её или отпустят. Надеюсь на второе, но готовлюсь, как водятся к худшему. Нужную аудиторию я нахожу быстро, а вот подсобный коридор попадается на глаза не сразу, но вскоре я нахожу и его. Внутри пахнет пылью и почему-то прелой листвой. Места мало. От стены слева до длинного, не слишком чистого и украшенного паутинами окна справа пара шагов. Здесь имеются ещё две двери – За первый стелажишь фабры и старые веники. За второй достаточно большой склад. Саймон шёпотом зовёт: "Я. Ты здесь? Я пришла". За спиной слышится шорох. Я резко оборачиваюсь и застаю момент, когда рослая фигура захлопывает дверь комнаты, отрезая путь к отступлению. Это Не Саймон. Ну, здравствуй, сладкая. Скалится Тимонт. Наконец мы можем пообщаться приватно, и никто не помешает. Ты! Я опускаю подбородок. Где Саймон? Не придет. Я же сказал, что никто не помешает. Лучше свали по-тихому кусок тролльевого мозга. Стараюсь быть грозной и уверенной. Ректор Тенгер дал Саймону добро на мою защиту. Ему ничего не будет, если он тебя наизнанку вывернет. Симонд делает шаг ко мне. Ещё не поняла? Сокурсник кривит губы в едкой усмешке. Письмо он писал не тебе и не сегодня. Мы одни, цветочек. Эти слова звучат как приговор. Орачий потрох. Да как так-то? Я настолько испугалась за Илью неожиданного приезда Фридрика, что вообще потеряла границы здравомыслия. Саймон же мог позвать на наше место, но он позвал сюда, и додумать мысль я не успеваю. Сзади оказывается ещё кто-то и схватив меня, прикладывает к лицу какую-то тряпку. От неожиданности вдыхаю сладковатый запах, и комната начинает кружиться. Нет, нет, нет. Хорошо, одобряет Симанд, подходя ко мне почти вплотную. Сейчас проведём ритуал и снимем браслет. чтобы нам точно никто не помешал. И куда его, спрашивает второй голос, которого я уже не узнаю. Впрочем, как и димонта. Сознание утекает в черноту, и кажется, что они говорят очень медленно, сильно растягивая слова. Выбросим куда-то на улицу, чтоб запутать его.